составляло около шести тысяч человек. Люди указывали друг другу на Домиция Афра и дряхлого Луция Сатурнина. Видели там и Веспасиана, который еще не отправился в свой поход в Иудею, откуда он впоследствии возвратился только ради императорского венца, и его сыновей, и молодого Нерву, и Лукана, и Анная Галиона и Квинциана, и множество женщин, известных своим богатством, красотой, роскошной жизнью и развратом. Нерва Марк Кокцей родился в 1932 году. Римский император, 96-98. Анны Юний Гален, брат Сенеки, способный оратор. Покончил с собой в 1965 году. Квинциан — Афраний, сенатор, казнен за участие в заговоре Пизона. Взоры любопытных переходили с знакомых лиц на сбрую, на колесницы, на лошадей, на причудливые наряды дворцовых слуг, среди которых были выходцы из всех народов мира. В этом море роскоши и великолепия трудно было решить, на что смотреть раньше. И не только глаза, но и ум туманился от блеска золота, от пурпурных и фиолетовых красок, от мерцания драгоценных камней, от сверкания бисера, жемчуга, слоновой кости. Мнилось, среди этой пышной процессии рассыпались лучи самого солнца. И хотя в толпе было немало бедняков со впалыми животами и голодными глазами, но зрелище это разжигало в них не только жажду роскоши и зависть, но также наполняло их сердца блаженством и гордостью, порождая ощущение могущества и неиссякаемой силы Рима, который создавал ему и пред которой склонялся весь мир. Да, во всем мире не было человека, который бы дерзнул подумать, что это могущество не продлится во веки веков, не переживет все народы, и что ему сможет что-либо на земле воспротивиться. Веницей ехал в конце процессии. При виде апостола и лигии, которых он не ожидал здесь встретить, он соскочил с колесницы И с сияющим лицом, приветствуя их, заговорил торопливо, как человек, дрожащий каждой минутой. — Ты пришла. Не знаю, как благодарить тебя, Улигия. Бог не мог бы послать мне лучшего предзнаменования. Еще раз приветствую тебя на прощание, но я прощаюсь ненадолго. По дороге в разных местах я оставлю парфянских лошадей, и в каждый свободный день буду подле тебя, пока не выпрошу разрешения вернуться. — «Прощай». «Прощай, Марк», — сказала Лигия и тихо прибавила, — «доведет тебя Христос и откроет душу твою словам Павла». Веницей, радуясь, что ей не безразлично, скоро ли он станет христианином, ответил, «пусть будет так, как ты говоришь». «Павел предпочел ехать с моими людьми, но он здесь со мною и будет моим наставником и товарищем». «Откинь, покрывала радость моя» чтобы я еще раз увидел тебя перед разлукой. Почему ты закрыла лицо?» Она приподняла покрывало, открыв ему свое светлое личико и прекрасные улыбающиеся глаза. «Разве это плохо?» — спросила она. И в ее улыбке был оттенок девичьего кокетства. Но Вениций, с восторгом глядя на нее, ответил. «Да, плохо для моих глаз, которые готовы до самой смерти смотреть на тебя одну». И, обращаясь к Урсу, он сказал, — Урс, береги ее, как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя домина. С этими словами Вениций схватил ее руку и припал к ней устами. К великому удивлению Черни, которой было непонятно такое почтение, выказанное блестящим Августянам девушке, одетой в простонародное почти невольничье платье. — Прощай, дорогая моя! И он быстро удалился. Вся императорская свита уже ушла далеко вперед. Апостол Петр сделал вдогонку ему крестное знамение, а добродушный Урс сразу начал расхваливать юношу, радуясь, что молодая госпожа жадно слушает эти похвалы и с благодарностью на него смотрит. Процессия уходила все дальше. Клубы золотистой пыли постепенно скрывали ее от глаз.